Глава 223 Проклятие-выжималка. Девушка вернулась быстро, но видеть такое возвращение не пожелал бы никто. Боль, раздираемая изнутри плоти и осязание ползающих вокруг тебя тварей – это ужасная пытка. Ее тело, будто поломанная марионетка, выгибалось из стороны в сторону под неестественными углами. Ноги сжимали шкатулку, а руки пытались хлопнуть в ладоши, но это было не так-то просто сделать. а боже, боже, боже, а Она рывками срывала с себя плащ, царапая лицо и кожу, стараясь хоть на миг, хоть на одно лишь мгновение облегчить этот ад. Крики тьмы разносились вокруг, отражаясь от развалин. Прошло пять секунд, и страшно представить цену этого времени. Но девушка все же смогла хлопнуть, и из-за ее пробитой гортани с хрипом, словно мантра умирающего, доносилось лишь одно слово «Хочу! Хочу! Хочу! Хочу!» Внезапно все прекратилось. Тело страдающей замерло, будто статуя, изображающая прокаженного на паперти. Даже змеи и крысы прекратили истязать его, застыв в тех местах, где их застала магия ларца желания. Уиллу оставалось лишь наблюдать, ожидая развязки. Сможет ли та выдержать испытание нечто или же нет? И самое главное, какую цену ей придется заплатить? Ворон уже не первый раз думал о том, что загадать. Одно желание, которое точно исполнится в этом игровом мире, нарушая его логику и посылая к черту баланс. Но идя против системы, придется испытать и потерять очень многое. И вопрос, над которым постоянно думал парень, был таким. Какая сила стоит всех будущих потерь? Из-за чего стоит рискнуть и потерять все? Нет, речь не шла о том, что он однозначно все потеряет. Но не быть готовым к такому, значит, не стремиться к чему-то большему и быть на шаг позади остальных. Это продолжалось два часа. Разбойник уже на половине этого времени начал терять терпение, но необходимо было дождаться окончания опыта. Да и не мог он уйти без эпического предмета». Не зная, чем себя занять, уил просматривал статус своего персонажа. 12 свободных очков навыка и 5 очков характеристик, полученные после недавнего повышения уровня. В который раз, взглянув на древо навыков «Королевская кровь», уил все же решил начать развивать и его. Кто знает, какие привилегии станут доступными для него помимо простых заданий и аудиенций управителей. Поступ короля. Пассивный навык «Ученик». Описание. Простые жители всех государств автоматически начинают расступаться перед вами, едва лишь завидев. Эффект – плюс 10% скорости персонажа. Примечание – подобная реакция присуща лишь обычным гражданам. Для абсолютного поклонения развейте эту ветку по максимуму. Под абсолютным поклонением подразумевалось то, что этот навык будет воздействовать и на сердца таких жителей разных миров, этажей, как воины, купцы, бандиты и прочее сословия вплоть до аристократии. Занимательной особенностью этого древоразвития было и то, что все изученные здесь навыки не имели рангов и стоили очень и очень дорого в плане ресурсов. Одна только поступ короля обошлась разбойнику в 100 килограмм редкого омиссарского железа, 10 шкур редких животных, три рога драгроссорского оленя. Эти материалы стоили немного много ни мало 3000 золотом. Но помимо этого понадобилось и множество обычных материалов из категории «магические ритуалы» на сумму почти в 1500 золотых. Все это можно было купить благодаря аукциону, не сходя с места, поэтому не стало проблемой. Но сумма в любом случае пугала, учитывая, что это всего лишь начальный навык из королевской крови. Но взявшись за это дело, Уилл не остановился, и вскоре на его счету осталось лишь 53 золотые монеты и 40 серебряных. Стоили ли того все его заработанные на этот момент финансы, оставалось лишь гадать, но парень искренне молился, что да. Королевская воля. Пассивный навык ученик. Описание. Аура, перед которой трепещут подданные. Эффект. Плюс 15% к вероятности, что затрачиваемые на строительство и облагораживание страны ресурсы вернутся обратно в казну в качестве поддержки власти. Помазанник Божий. Пассивный навык ученик. Описание. Священнослужители всех религий прислушиваются к вашим словам и рады видеть вас в лоне своих церквей. Эффект. Церкви, расположенные на ваших территориях, активно воспевают в проповедях ваше правление. Плюс одно очко влияния каждый день. Данный навык вылился в неимоверные траты, собственно говоря, из-за них ворон ранее не решался его приобрести. В принципе, как и следующий, над которым Уил думал дольше всего, пока наконец не решился, ведь плюсы были видны невооруженным глазом. Пусть и плоды этого приобретения он пожмет не так скоро. Наследие короля. Активный навык ученик. Описание. Позволяет вам и вашим детям использовать кровную связь для обмена опытом, характеристиками и навыками. Примечание. Доступ откроется, как только ваши отношения с наследниками поднимутся до уровня «Глубокое почтение». Нажмите, чтобы получить сводку о новом уровне отношений. Сделав, как ему и советовали, Уилл увидел новый список, в корне отличающийся от списка с теми, кто не входит в его семью. «Список смерти» – минус 1600 и более. «Непримиримая вражда» – минус 1600. «Ненависть» – минус 800. «Агрессивность» – минус 400. «Неприядень» – минус 200. «Враждебность» – минус 100. «Нейтральная» – от 0 до 100». «Дружелюбие» – 200, «Доверие» – 400, «Восхищение» – 800, «Поклонение» – 1600, «Слепая вера» – 1600+. Это был обычный список отношений с НПС, а так выглядел новый для детей и настоящей жены. «Отца убийства» – минус 1600 и более. «Незамутненная ненависть» – минус 1600. «Нелюбимый отец» – минус 800. «Нет прощения – минус 400», «Нежелание видеть – минус 200», «Семейная ссора – минус 100», «Нейтральная – от 0 до 100», «Хороший отец – 200», «Доверие – 400», «Глубокое почтение – 800», «Хочу быть как ты – 1600», «Слепая любовь – 1600+,», «Мужеубийство – минус 1600 и более», «Незамутненная ненависть» – минус 1600, «Нелюбимый муж» – минус 800, «Нет прощения» – минус 400, «Нежелание видеть» – минус 200, «Семейная ссора» – минус 100, «Нейтральная от 0 до 100», «Романтическое увлечение» – 200, «Доверие» – 400, «Глубокая привязанность» – 800, «На край света за ним» – 1600, «Слепая любовь» – 1600+. Но странно было то, что семейные отношения, а иначе их нельзя было назвать, почему-то не распространялись на Нанель. Вывод напрашивался сам собой. Система не считала их фиктивный брак семьей. Для этого нужно было завоевывать молодую королеву прямо как в настоящей жизни. Свидания и прочее, то, на что в реальной жизни он не мог тратить свое время. И свои деньги. По крайней мере, раньше все было именно так. Потратив 4 очка навыка и распределив характеристики, Ворон закрыл окно персонажа и, зевая, вновь стал ждать окончания процесса. Но все началось только когда второй час подошел к концу. Обездвиженное тело девушки начало медленно подниматься в воздух и... по спине Ворона пробежал леденящий холод. Невероятный крик, больше похожий на визг разорвал застоявшуюся тишину, и полугнилого эльфа начало спрессовывать, как использованный мусор. Трещали кости, и кровь лилась ведрами, орошая, словно дождь, небольшой пятачок земли. Хрустнул позвонок, и сложенная пополам девушка заорала еще громче. Руки и ноги сжимала неведомая сила, сплющивая их с боками, пока из тела мистической тьмы не образовался куб размером где-то 50 на 50 сантиметров из этого куба вместе с почти закончившейся кровью начали вываливаться вперемешку крысы и змеи. Сотни и сотни этих мелких тварей. Мозг разбойника отказывался принять это за действительность. В теле просто не могло поместиться столько дряни. Но это все не кончалось и не кончалось». Терзающие барабанные перепонки крики, бравшиеся непонятно откуда, и смердящая куча крыс и змей, которые, покидая свою обитель, начинали биться в конвульсиях и замирать, сваливаясь друг на друга мертвыми кусками мяса. Минуты спустя кровавый куп из плоти и костей стал преобразовываться в молодую эльфийку, тело которой теперь было целостным и невредимым. ха ха ха ха ха «Я исполнила твое желание, мистическая тьма. Было весело!» Ее голая фигура не переставая дрожала, и стеклянный взгляд был направлен на кучу, созданную из ее проклятия. Поняв, что та пока еще приходит в себя, Уилл достал из инвентаря какую-то ткань, которую день или два назад выиграл у одного из игроков, и, прикрыв девушку, стал молча ждать». «Сто процентов чувствительности, на которых тебя сминают в кубик. Каково это прочувствовать на своей шкуре?» Второй раз, наблюдая за чем-то подобным, Уилл сделал вывод, что так система удаляет невероятно сложные проклятия и схожие с ними дебафы. А это значит, что, скорее всего, превратить он в девушку в той лощине, то ему бы пришлось истратить свое желание. Жесткое это место, территория катаклизма. «Ворон, ты здесь?» М -м, «Да». Ее тихий голос почему-то заставил парня напрячься, предчувствуя что-то нехорошее. «Ты как?» «Я...» «Кажется, я ослепла». Уилл застыл на несколько секунд в попытке осознать только что сказанное тьмой. «Как это ослепло?» «Я ничего не вижу, даже меню. Я не знаю, как выйти из игры. Эй, что за херня?» Голос девушки задрожал а стеклянные глаза, выражение которых уил ранее принял за растерянность, так и продолжали смотреть на кучу паразитов. Думаю, это временный эффект. Скорее всего, нечто, сидящее внутри Лорса, имеет натуру шутника. И настоящий шок будет после того, как ты, радостная, вновь взглянешь на окно персонажа. Я побуду рядом, пока зрение не вернется, так что не переживай. А пока мы ждем, не хочешь сказать о том, что произошло? Без подробностей, разумеется. Хорошо, спасибо. «Правда, твоя теория звучит немного пугающе, но насчет шутника ты действительно прав». Глубоко дыша и успокаиваясь, ответила девушка, поплотнее укутываясь в ткань, пока не поняла, что что-то не так. э я что, голая?» «Поправочка, ты была голой». Делая ударение на слове «была», поправил ту ворон. «У тебя красивое тело, ну, то есть у твоего персонажа, так что...» «Это мое настоящее тело». Густо-краснея смущенно ответила девушка. «Ну, почти настоящая. Ты же знаешь, что при выборе реального облика дешифратор игры немного изменяет внешность, учитывая выбранную расу». Парень, слушая ее, кивал головой и, сжав губы, хмыкнул. «Ну, тогда прими комплимент на свой счет». «Да я вообще-то не из-за этого парюсь», — медленно закипая ответила тьма. «Давай ближе к телу, тфу ты, к делу, извини, вырвалось случайно». «Охотно верю», — совсем неверящим тоном прокомментировала эльфийка, но все же сочла, что обсуждение ее наготы и вправду не лучшая тема. «Ладно, я понимаю, что это не ты меня раздевал, но эти разговоры помогли мне немного отвлечься. Там было очень страшно. Честно, без всяких сказок. Просто ужас. Эта система будто пересмотрела хорроров и создала аттракцион из моих страхов и желаний. Ты видела обладателя голоса? Да, разумеется». В самом начале это... это... это существо задает вопрос о том, чего ты хочешь. А потом по одним известным ей мерам судит, насколько сложно желание. И все? Больше оно нигде не появляется? Да, все так. Передернув плечами от воспоминаний, девушка вдруг вскрикнула. О, ты был прав, зрение возвращается. А, черт, фу, что это за... Ее реакция была неудивительна, ведь тем, что она увидела после непроглядной тьмы, была та самая куча истязающих ее мелких тварей. «Боже, не мог предупредить, что ли?» «Да, прости, не подумал. Теперь сменю, проблем нет?» «Нет, все вернулось. Так, посмотрим, чего же меня лишили». Мистическая тьма несколько мгновений смотрела на свой статус, пока ее глаза не расширились от шока. Заметив это, Уилл тут же поинтересовался, на что получил ответ. Мое количество маны ушло в минус на миллион. Мана, то есть пропала только она? Ща, погоди. Еще пропали кристаллы, напитанные маной, и зелья, восстанавливающие ее. Так, еще предметы, активация которых была завязана на ней. Значит, все, что было связано с маной или содержало ее. Выходит, что миллион единиц маны это нечто взяло в качестве залога. «Восполняя ее, ты будешь как бы погашать этот долг, пока не восстановишь ее полностью. на хрена ей столько маны?» «Я почем знаю?» «Ты больше ничего не заметила странного?» «Может, оно о чем-то говорило?» «Прости, но там было так жутко, что даже если было что-то, на что я не обратила внимания, то для этого стоит пересмотреть запись, а признаться честно, я пока не готова к этому». «Я...» «Нет, и не проси, там много личного». «Что ж...» уил встав протянул руку все еще сидящей девушке спасибо я та решив воспользоваться его помощью не ожидала следующих слов извини стоило сразу сказать ларец пожалуйста а ты тот еще джентльмен фыркнув тьма попыталась пристыдить разбойника но она наткнулась на безразличный взгляд и все так же протянутую руку ларец будь добра да да сейчас забрав предмет Ворон вновь протянул руку, и эльфийка улыбнувшись, вновь получила не то, что ожидала. «Ты забыла каменную руку». «Попросить после того, как помог бы мне подняться, не судьба?» уил поводив глазами по сторонам, почесал левой рукой нос и, все еще держа руку, ответил. «Разумеется, добро пожаловать на борт». «И раз!» Рванув девушку на себя, парень, не отпуская ее руку, посмотрел той в глаза. «А теперь давай каменюгу». «Эх, странный ты парень!» – передав предмет, мистическая тьма улыбнулась. «В любом случае, приятно было вести дела. Если посмотрю видео и будет что рассказать, отпишусь, так что не удаляй меня из списка. Я все еще жду координаты с месторасположением склепа. Разумеется, ты ждешь». Девушка, уже успевшая облачиться в одежды мага, улыбнулась. «Все будет, слухи не врут, ты превзошел все ожидания». «А сейчас я на выход. Пока-пока, номер один». Девушка исчезла, оставив Уилла в одиночестве. Каменная рука была небольшой, и ее описание оказалось почти идентично описанию головы до того момента, пока ее не идентифицировал Дальтара. «Что ж, на шаг ближе к тому, чтобы помочь их воссоединению. Но пока стоит продолжить то, чем я занимался». До турнира оставалось 39 дней. С момента объявления о нем произошло много, очень много чего. Но скоро этот этаж будет для него закрыт, поэтому, закончив свою недельную тренировку, полную боёв и неожиданных встреч, Уилл вновь занялся прокачкой Аида, поставив себе цель развить его еще на одну ступень, после чего вернуться с приятными новостями к лучнику.